Глава двадцать седьмая «Вы рассказали мне все это, чтобы выгородить своего кузена?» — нахмурился Стефан, когда девушка закончила говорить. «Ничего подобного!» — гневно сверкнула глазами Летиция. «Каждое слово — чистая правда. Неужели вы считаете, что я стала бы выдумывать такое?» «Скажите, вы действительно не испытываете Кальду Альду Мортону никаких романтических чувств?» — спросил он вдруг. От его предположения ей вдруг стало смешно, но лишь поначалу. А если Саймирен тогда угадал верно, и она в самом деле нравится Альберану? И, как назло, на чай проверить не получилось из-за разбитой чашки. А ведь есть еще князь, и Летти пообещала ему новую встречу. Как же все запуталось. Уверяю вас, он для меня только родственник, не более. Непутевый двоюродный брат. Вздохнула она. Мне известно, что Ее Величество замужем за своим кузеном, но я не собираюсь следовать ее примеру. Замечательно, Альда Мортон, быстро сказал Стефан Альберан и тут же заметно смутился. То есть я хотел сказать, мне кажется, вы достойны лучшего, чем мужчина, который не желает и не умеет зарабатывать деньги, а лишь тратит их. Какие у вас есть основания считать Саймирена подозреваемым в убийствах? поспешила сменить тему Летиция. «Видите ли? Та татуировка. Помните рисунок, который я вам показывал? У вашего кузена есть такая же. Он, как и Альт Броктонвуд с Альдом Эрделином, сделал ее после окончания школы Эроу. Но иметь татуировку — не преступление. Разумеется. Однако мотив у Альда Мортона тоже в наличии. Он практически разорен». А брак с вами мог бы значительно поправить его материальное положение. После вашей помолвки они раздружились с Финиасом. Но мне удалось узнать, что незадолго до убийства Альт Броктонвуд помирился с кем-то из тех, с кем учился в школе. Разумеется, им может оказаться и другой человек. Тем не менее, вашего кузена что-то связывает с этими двумя убитыми. Не только давняя дружба, но и какая-то тёмная история, случившееся с ними в школьные годы. «Вам что-нибудь об этом известно?» «Нет», — покачала головой Летти. «Тогда я была слишком мала, и с кузеном виделась нечасто. Ей подумалось, что даже его родители могли не знать всей правды, если дело касалось чего-то постыдного». «Я намерен выяснить истину, Альда Мортон», — проговорил собеседник. «Сейчас, как мне кажется, я на верном пути». «Жаль, конечно, что вы мне сразу не доложили про шантаж и пропавшее письмо, но я могу понять причину вашего молчания. Любой девушке стало бы неловко говорить на такие темы с мужчиной. Простите, мне следовало рассказать вам раньше», — вымолвила Летиция. «Сложно сказать, кто из них сейчас был смущен больше, он или она. Я не меньше вашего хочу, чтобы все эти загадки раскрылись поскорее. Меня пугает мысль...» что кто-то наблюдает за мной и даже подослал в чайную пикси, и письмо Альда Эрделина попало в чужие руки. «Как я сожалею, что не сожгла его или сразу не показала вам. Вы ведь не думаете, что я его убила?» «Не думаю, Альда Мортон», произнес он, глядя на нее с такой серьезностью, что стало не по себе. «Может, я и ошибаюсь, что верю вам, но иначе не могу. Я поеду в Эроу» чтобы заглянуть в архив школы, и найду настоящего преступника. А там может и ваш кузен разговориться. Пребывание в камере должно тому поспособствовать». Лети представила Саймирена эдакова избалованного сибарита в сыром замкнутом помещении, где наверняка водятся крысы, и поморщилась. Каких же глупостей он натворил в школьные годы? Ведь кузен не такой плохой, как Финиас и Джером. Просто, как говорится, попал в дурную компанию. «Может, вам в помощь прислать кого-нибудь из наших магов?» — предложил Стефан Альберан. «Я, правда, не в курсе, умеют ли они управляться с Пикси. Но вдруг... Нельзя же постоянно держать чайную закрытой. Спасибо, но сначала я попробую справиться с этим собственными силами», — отозвалась она. «Точно, вы ведь тоже магичка», — улыбнулся он. «Так я пойду?» «Если буду нужен, сразу же дайте знать». «Хорошо». Летица приблизилась и протянула ему руку. «И вы мне тоже. А Саймерен долго там просидит? Нельзя ли его выпустить под залог?» «Почему же нельзя?» Пожал плечами Альберан. «Запросто. Только сомневаюсь, что у его отца найдутся средства». «Тогда могу я внести залог? Уверена, кузен никуда не сбежит». «Можно ведь и его заставить подписать такую же бумагу, как меня тогда». «Как скажете», — не стал спорить он. «Заезжайте к нам в контору после обеда. Только вы ведь точно не выйдете за него замуж». «Уж то-что, а такую глупость я совершать не стану», — пообещала ему Лети. Сейчас она могла чувствовать по отношению к родственнику и его семье лишь жалость. Может быть, недолгое пребывание за решеткой действительно пойдет ему на пользу. И Саймирин возьмется за ум? Наверное, это не моё дело, но я рад, что вы так решили». Когда за Стефаном Альбераном закрылась дверь, Летиция вздохнула. Неужели он действительно в неё влюблён? Потому и верит её словам. Потому и рассказывает о том, как идёт расследование. Чего наверняка не должен делать. Этот молодой человек готов, рискуя своей должностью, нарушить ради неё правила, а она что она может сделать для него, как ответить, чем отблагодарить за доверие. Посоветоваться было не с кем. Подъезжая к ставшей едва ли не более привычной, чем родной дом конторе службы правопорядка, Стефан выглянул в мутное окошко наемного экипажа и вздрогнул. Ему вдруг показалось, что он видит подбегающего к зданию Ричи. Он всегда опаздывал и затем клялся, что непременно научится приходить на работу вовремя. Не успел. Альберан не раз задумывался о том, мог ли он тогда спасти друга. Имелась ли у него хоть малейшая возможность? В ту минуту, когда Ричи обернулся, стирая пот с лица испачканной в пыли рукой, и сказал, что пойдет первым. Следовало остановить его, крикнуть, чтобы подождал, пойти вместо него. Стефану часто снилась та ночь. Грязный след, который остался на усыпанной веснушками щеке Ричи. Зеленые глаза, блеснувшие в свете фонаря. Спустя некоторое время он сам закрыл эти глаза ладонью, понимая, что это последнее, что он может сделать для того, с кем начинал работу в службе правопорядка. Как они тогда гордились выпавшим им шансом. У веснушчатого Ричи Хаймара были и другие надежды, кроме карьеры. Его любимая девушка по имени Нэнси работала швеёй, Оба с каждого заработка откладывали деньги, чтобы пожениться, купить маленький домик и зажить там счастливо. Воплотить эту мечту они тоже не успели. Смерть разлучила их раньше, чем они произнесли эти слова в свадебной клятве. Когда Альт Эрделин разыгрывал перед ним спектакль, распинаясь о том, что стал свидетелем смерти друга, и солгав о татуировке, Альберану хотелось ударить его. Он знал, как себя чувствуешь, когда погибает близкий человек, и ощущал фальшь в том, что слышал из уст собеседника. А разорившийся аристократ, как выяснилось, недолго печалился, и тут же, сообразив, как извлечь выгоду из смерти Броктонвуда, отправился шантажировать летицу Мортон. Финиасу и стройке школьных друзей повезло больше всех. Недаром он являлся в той компании лидером. Ему удалось сохранить состояние, обручиться с богатой наследницей, приобрести расположение королевы. Альт Броктонвуд обладал приятной наружностью и оточенными светскими манерами. Мало кто знал, что за всем этим внешним лоском скрывалась гнилая душа. А затем его убили, и на этом везение закончилось. Стефан вздохнул, вспоминая, как впервые увидел невесту Финиаса Броктонвуда. Он наблюдал за ней некоторое время, прежде чем подошел. Она стояла у могилы родителей, погрузившись в размышления, не замечая ничего и никого вокруг. Такая гордая и одновременно с тем такая хрупкая, такая живая. Точно цветок. Дивный цветок, влекущий своим ароматом. Мысли о и снова завладели им, и отогнать их никак не получалось. С каждой беседой Альберан все больше узнавал о запавшей ему в душу девушке. Она оказалась самостоятельной. Она не хотела выходить замуж за своего покойного жениха и даже предлагала ему деньги, чтобы он оставил ее в покое. А тот, как выяснилось, оказался настолько низок, что придумал, как оболгать ее, выставить падшей женщиной в глазах его приятелей, таких же отвратительных, как и он сам. Чем Джером Эрделин и воспользовался, решив подправить материальное положение за счет Альды Мортон. А тут еще и эта странная история с пропавшим письмом. Кто мог его взять? Если в самом деле Пикси, то по чьей просьбе? И как в такой ситуации можно помочь? Что для нее сделать? И примет ли она его помощь? Стефан прекрасно понимал, что такой парень, как он, летится и не подходит и все же никак не мог выбросить ее образ из головы. «Или из сердца?» «Да, наверное, из сердца. Ведь то, что он чувствовал к ней, противоречило голосу разума». «Что ж, ничего с этим не поделаешь», — решил Альберан. «Пусть он не вправе предложить ей стать его женой, защищать ее и заботиться о ней ему никто в целом мире не помешает, даже если она никогда не узнает о его чувствах». И как только посмел Саймирен Мортон предположить, будто Стефан охотник за деньгами, такой же, как и он сам. В конторе Альберан обнаружил несколько сотрудников, сосредоточенно разбиравших кипу бумаг. Из колонии пришли данные о преступниках, которые находились в розыске. Обычно таковые бежали из королевства в колонии, где легко затеряться. Но иногда случалось и наоборот. На сей раз прислали и несколько фотографий. Поскольку разрешения на допуск к архиву школы ЭРОУ еще не получили, Стефан присоединился к коллегам, желая помочь им с бумагами. Работал машинально, не особо вглядываясь, но внезапно лицо на одном из снимков показалось ему знакомым. Такого просто не могло быть. Альберан прочитал имя преступника, затем еще раз. Удивленно, «Недоумевающе». Затем, выхватив бланк и фотографию из стопки, зашагал в кабинет начальника. «Второй раз за сегодня?» Раскуривая трубку, поинтересовался Альт Кирхилд. Похоже, он был не в духе. «Что опять?» «Посмотрите сюда!» Стефан показал ему фото. «Тут написано, что мужчину, которого разыскивают, зовут Эргот Фабр. Вижу, и что...» Но я знаю этого человека под именем Берланда Броктонвуда.